Глава 12. Только самые беспринципные и убогие люди могут не терзаться совестью и не рыдать, разрушая чужую память. С упрёком кинула женщина и посмотрела на меня. Это она сейчас серьёзно? Я почувствовала злость, но столкнувшись со взглядом холодных глаз, ощутила другое чувство. Оно было странным и совершенно неуместным. Во всей этой ситуации на кладбище рядом с маньячкой я ощутила странный прилив какого-то непонятного умиротворения. Незнакомка быстро отвела глаза и нахмурилась. Какого тёмного духа? Они нас чуть не убили, заречал Дэн. Это было охранное заклинание Дэн Райс, чтобы разный сброд не шатался, где ему заблагорассудится. Сухо кинула эта женщина. Впрочем, как я уже успела понять, незнакомка являлась не кем иным, как тётушкой Дейна. Странная родственница продолжила оказывать нам радушный приём, развернувшись и тихо последовав прочь. Мы с Дейном переглянулись. Ты в порядке? спросил он. Да, я лучше, чем ты, ответила я, оценив царапины на его руках и лице. Как всё же странно. что скелеты атаковали только Дэйна. «Если вы будете продолжать стоять, заклинание может сработать снова!» Раздалось откуда-то спереди. «Сумасшедшая!» – прошипел Дэйн. «Нам лучше идти!» Я кивнула в знак согласия, и мы ускорили шаг, чтобы догнать тетю Дэйна. Впрочем, это было несложно. Она шла такой походкой, словно прогуливалась по парку. Вот где были мои клиенты на жилплощадь рядом с кладбищем. Вот, в другом мире. Не объяснишься? Попытался начать диалог Райс. Всё и так очевидно. Скучающе ответила ему тётя. Мы чуть не погибли, повторил он. Я не люблю гостей, от них всегда проблемы. И вы тому подтверждение. Мне придётся восстанавливать кладбище около месяца. Последнее она произнесла с грустью. «Да, наша, возможно, гибель Амели интересовала куда меньше убытков на личном кладбище». «Ты знала, что я приеду?» «Откуда?» «Я говорил». «Твой отец тоже многое говорил, но, увы, исполнение желаний не было его сильной стороной». «Амели, я звонил тебе!» С неприкрытым раздражением сказал Дэйн. Амелия, а дель Бернадетта Пацифия Дорати Райс. Прошу не забывай об этом. Такое сокращение было уместно, разве что к любовнице твоего отца. Амели как-то там Бернадетта отвечала весьма грубо, чем вызывала ещё больше раздражения у Райса, и я понимала его. После всего, что мы пережили, раздражение и злость были самыми правильными чувствами. Но вот я почему-то не испытывала их. Вместо этого в душе поселилось спокойствие и какое-то непонятное благоговение. Всё вокруг уже не казалось таким пугающим, напротив, стало казаться родным домом. А Мели, при взгляде на неё, в душе зарождалось чувство, словно я встретила бабушку. По-другому объяснить не могла, словно в ней что-то родное и до да, боли любимое. Как в маме, бабушке или ком-то очень близком, кто старше тебя, и ты знаешь, что это тот человек, который позаботится. Поэтому место рядом с ним тебе кажется самым защищённым. Это было так странно, что я сама запуталась в собственных мыслях и чувствах. Не напугал меня даже особняк, к которому мы подошли. Его дверь со скрипом тихонько шатал ветер. Створки окон тоже скрипели, а повсюду кружили вороны. Готическая атмосфера, но почему-то успокаивающая. Амелия Адели Бернадетта Пацифия Дорати Райс снова потребовал к себе внимания Дэйн. Я буду примного благодарен, если вы соизволите ответить на вопрос. Я надеялась, что если не отвечу на твой родовой призыв, то ты не приедешь. Устала, выдохнула она. Но ты оказался ужасно упёртым. Где девочка? спросил Дэн, и я в этот же миг вспомнила, зачем мы приехали сюда. Софи, произнесла я её имя и посмотрела в льдисто-холодные глаза. Амели вздёрнула бровь. Она продолжила смотреть на Дэйна, даже не повернувшись ко мне. Её глаза наполнила тьма. Словно зрачок заполнил всю оболочку. Выглядело жутко, но меня не пугало. Я быстро поняла, что так у неё проявляются эмоции. Это как синяя вспышка у Дэйна, но по-своеобразнее, немножко. "А Мели, где Софи?" повторил свой вопрос Дэйн, замерши у тётки. Та хмыкнула. Мне казалось, что сейчас она скажет что-то длинное или пронизывающее. или, может, кинет раздражённое. Но она ответила быстро и совершенно сухо, словно никаких эмоций не была способна испытывать. «Да помогут духи! Она выживет после того, что ты сделал, Дэйн Райс!»